Глава 12. Вакцина. Редкое описание. Одноразовый предмет. При использовании позволяет приобрести стойкий иммунитет от зомби-вируса на срок до одного месяца. Просто стеклянный шприц с голуwidehatй мутной жижей. Короткая, но толстая игла как бы намекает, что её надо вогнать в жопу, и минимум месяц можно не бояться укусов. Хотя, если и сожрут, будет не очень приятно и даже обидно. Пришлось доставать следующую картофель, но применю шприц после еды. А то, мало ли, вдруг на голодный желудок он не так хорошо подействует. Ещё и приписка это до одного месяца. Значит, может и меньше. Сегодня на завтрак система решила порадовать меня шкварчащим стейком с каким-то просто невозможным вкусом. Также прилагалась бутылка красного вина без этикетки, соответственно, бокалы, прочий столовый приборы, а также какие-то ягодные пирожные на десерт. Запах от жареного мяса сразу заполнил комнату, и я, истекая слюной, накинулся на еду. Я аж в ушах затрещало, так усиленно жевал. Насчёт вина некоторое время подумал, стоит ли его с утра пораньше употреблять. Но вскоре сдался и наполнил свой бокал. Что это за херня? Откуда запах орать? За дверью послышались шаги, а затем и голоса. Люди учуяли запах, что разнёсся, как оказалось, по всему зданию, и теперь все сиреной его ищут. Я бы тоже искал, если бы питался серыми наборами, так что их можно понять. Но не ради ли этого я сюда пришёл? Поговорить рано или поздно придётся, как ни крути. Здесь, походу. А ну отойти. Послышался знакомый голос прямо под дверью. Раступите, сидиоты. На всякий случай я закинул себе в рот последний кусок мяса, отпил из бокала и активировал дематериализацию. Вдруг сразу стрелять начнёт. Точно. Тут, зарычал здоровяк, ворвавшись в комнату. Какое падло тут хомячит? Вылезай, придурок, всё равно не спрячешься. Он начал переворачивать всё в комнате вверх дном. Видимо, подумал, что кто-то решил закрыть вкусную еду, но поиски его ни к чему не привели, от чего он раззадорился ещё сильнее, начав орать на воздух. Его подчиненные тем временем поспешили удалиться, сразу видно, что этого мужика лучше не злить. Но вскоре я понял, почему они все убежали. Прямо на глазах мужчина начал обрастать бурой шерстью, лицо его начало вытягиваться, постепенно превращаясь в звериную морду. Но самое главное, Хоть его тело и увеличилось в размерах, одежда на нём не порвалась, а просто растворилась, словно впитавшись в кожу. Охренеть! Спустя минуту вместо здоровяка передо мной стоял огромный мохнатый медведь. Он начал втягивать носом воздух в поисках негодяя, но... Извини, конечно, но я пироженку не доел. Я появился около стола и схватил десерт, тут же запихав его в рот. Замелев всего на секунду, взял также недопитую бутылку вина и сразу спрятал её в инвентарь. Ведь если не доесть, характеристика может не прибавиться. Придётся пить до дна. Медведь заревел, и я тоже активировал свой классовый навык. Ну нахер с таким в тесном помещении бороться, да и смысла в драке нет. Я планировал просто пообщаться, не зря я изучал раней животных. Обринтен тоже от них недалеко ушёл. Я и также как псы, чувствовал, где я нахожусь. Я некоторое время летал вокруг Косалапова и тут постоянно следил за моими передвижениями не подставляя спину. Пока он разворачивался, большая часть мебели вокруг приуртилась дрова, ведь его толстый зад едва ли умещался в тесной комнате. Едва он не затопчи. Мес снова появился, поняв, что медведь не пытается напасть. Вон в углу стоит. Это своим муж раздать. Мне не нужно. После моих слов началась обратная трансформация. Обратный процесс длился чуть дольше, и было видно, что удовольствие его человеку он не доставляет. Уже через 5 минут передо мной лежала обессилевший мужчина. Глопал его, покрылся испариной, а дыхание было тяжёлым и частым. "На, попей". Я жалелся и протянул ему колбочку с красной жидкостью. Тот отказаться не стал и сорвав зубами пробку, осушил ёмкость до дна одним махом. Я же достал вино и приложился к горлышку. Делиться не собираясь, но чтобы тот не просил, заранее достал холодную баночку пива. "Спасибо", буркнул тот и сделал несколько смачных глотков. Сушит после этой херни пиздец. Я лишь понимающий кемнул, и несколько минут мы просто молча употребляли алкоголь. Он приходил в себя после трансформации, а я переваривал еду. Легла она хорошо и куда нужно, так что мне просто оставалось ловить этот миг блаженства. «Ты с какой целью пожаловал-то?» нарушил тишину здоровяк. «Бабу пользовать не дам, сразу говорю». «Да просто». «Что?» Я не сразу переварил услышанное. «На хрена мне твои бабы?» «Да был тут один», — ухмыльнулся здоровяк. «Невидимка. Я его по запаху нашёл и всю жопу раздрал. Но он под люка свалил как-то». «А меня ты как увидел?» — на всякий случай поинтересовался я. «Ведь не по запаху же?» «Да хрен тебя знает. Просто почувствовал», — отмахнулся он. Мы некоторое время просидели молча. Бутылка вина подходила к концу, а у здоровяка закончилась уже четвёртая банка пива, когда я вспомнил, с какой целью сюда прилетел. «Я чего пришёл-то?» уловнул я себя в полбу. Есть кого убить? Я тут за ночь столько мразей перебил, одного не хватает для круглого числа. Ты ёбнутый, походу, покачал головой он. Ну как полицейский, я не позволю тебе этого делать. А не в камерах? Не, не, а он в подвале, дальний от лестницы, слева. Но я тебе не разрешаю. Ага, понял. Улыбнувшись, я растворился в воздухе, оставив на своём месте ещё две банки холодного пива пять серых картофелин и одну зелёную. Здоровяк лишь поматал головой, но вскоре всё это переместилось в мундир. "Игорьен!" рявкнул он, и спустя минуту послышались торопливые шаги. "Да там, шмайор!" выкрикнул бежавший запыхавшийся парень. Прямая противоположность Лысова. Шёплей, невысокий. Насколько я помню, именно он колдовал с воздухом в прошлый раз. "Иди, убери трупы с камеры". Дальше я не слышал. Надо поспешить, а то придёт и горёк за трупом, а он ещё живым, окажется, некрасиво выйдет. Приняв облик призрака, я даже на некоторое время завис. О чего это я только что сидел и мило болтал со здоровяком, чуть было на рыбалку не позвал. А, вино. Точно же. Целая бутылка принтэ в одно лицо творит чудеса. Я становлюсь милым и общительным. Надо поосторожнее с этим быть. Благо хоть алкоголь перестаёт действовать на мой мозг, когда я превращаюсь в призрака. В камере, правда, сидел всего один человек. На мужчине живого места не осталось. Всё тело в синяках и ссадинах. Уж не знаю, за что его так, но здоровяку я в этом плане доверяю. И потому можно смело прикончить заключённого без каких-либо мук совести потом. Инвентарь увеличен. Плюс 10. Теперь понятно, за что его так. Удобно, и самому разбираться не надо. Теперь мой инвентарь может вместить 205 килограмм. Но забивать я его пока не буду. Возможность поместить туда тело зомби дорогого стоит. Теперь мне не придётся материализоваться для того, чтобы поворошить гору трупов. Просто разбросаю их и спокойно подниму свои награды. А ещё можно кидаться кирпичами с высоты. Эффективный метод борьбы с зомби. Да, в таком случае наград я не получу совершенно, только опыт. А потом придётся по старинке. Прежде чем отправиться на поиски сильного чудовища, Я некоторое время наблюдал за жизнью в полицейском участке. Прошло всего дня два, я даже не уверен. Сказывается полное отсутствие сна. Дни слились воедино, и я не представляю, сколько времени это всё уже длится. Да и плевать, в общем-то. Главное, что люди начали адаптироваться к изменившимся условиям. Вот соход и вернулись бойцы. Их встретили несколько женщин, помогли снять броню и сразу отправились её стирать. Также заранее было накрыто на стол Пусть без излишеств, но всё же холодную еду из серых картофелин подогрели и спрятали в инвентарь, чтобы не остывало, и выложили из неё лишь когда бойцы появились у порога. В общем, все пределы. Защитников берегут, о них заботятся, а они в свою очередь рискуют своими жизнями, чтобы добыть немного еды и стать сильнее и защитить своих близких. Милота-то какая. Как хорошо, что мне попался мой класс. А ведь выберิ я что-то другое, Мне бы пришлось постоянно держаться как можно ближе к людям. Но мне почему-то кажется, что так, так придётся. Увы, от этого никуда не деться. Плюс система может подкинуть что-нибудь гадкое, заставит кому-нибудь прилипнуть в конечном итоге. Думаю, самое время проверить, как там пацан с луком. Тем более, что это мне по пути. Направиться я решил, куда глаза глядят. Подойдёт любое общественное место. Я не знаю, что это будет. В этом где могли скопиться люди, в любом случае будут сильные твари. А мне сейчас только они и нужны. Дальше планировать нет смысла. В любом случае действовать пока стоит по обстоятельствам. Хорошо было бы подключиться к интернету и посмотреть, как обстоят дела в мире, а также почитать форумы про систему навыков и прочее, ведь где-то же должны быть уникальные сферы и навыки. Или найти способ чаще участвовать в испытаниях. Коля, Коленька! Послышался писк откуда-то снизу. В этот момент я летел где-то на уровне четвёртого этажа и собирался залезть на чердак, но писк показался мне знакомым. О, как награда решил не отдавать, или наоборот, боялся меня больше, чем мертвецов. Из окна второго этажа высунулась девчонка, и внизу её брат пытался спастись от целой ватаги мертвецов. На его теле уже видны следы укусов, но он по-прежнему не сдаётся, выпуская в них стрелу за стрелой. Судя по всему, как только на улице стало светло, он отправился собирать награды и стрелы. Без этого заплатить за арену оружия не получится. Да и есть тоже что-то надо. Не думаю, что бойцы на другой стороне дома с такой скоростью добычи смогут обеспечить сто человек на чадаке достаточным количеством пропитания. Уж очень осторожничают. А вот пацан напротив повёл себя крайне безрассудно. Мертвецы зажали его в углу, и с каждой секунды... Подберались все ближе и клацали зубами, готовые разорвать парнишку на части. Он же в ответ выпускал стрелу за стрелой, не желая сдаваться, но всё бесполезно, ведь против него был минимум один громила. Без него хоть ёжик и сделай, поможет только чёткое попадание в глаз, иначе такую махину не свалить. Но всё, добегался Николай всю ночь отстреливал мертвецов, попросту заняв одну из квартир на втором этаже. Он раньше жил тут, так что и ключи у него имелись. С собой взял сестрёнку, так как оставлять её в том лагере было куда опаснее. Мало ли, что учяд эти два ублюдка ик давно надо было выгнать, но все мужики чуть ли не круглосуточно заняты добычей награт, очень медленной добычей. Даже по мнению паренка, взрослые слишком осторожничают. Какой-то староста подъезда придумал такой способ, и все согласились, а мальцаньек тол слушать не стал. Когда солнце поднялось над горизонтом, охоту пришлось прекратить, всё потому, что стрелы попросту закончились. Под окном лежало штук 20 мертвецов, но минимум пятеро из них тут ещё с прошлой охоты. Тогда всё прошло гладко, и парень неплохо прибрахлился, собрав три картофельные и два серых шарика, в одном из которых оказался колчан стрел, а в другом бесполезный ножик. Зато немного поели. Даже не стали возвращаться обратно в поселение на чердаке. Просто стащили побольше хлама к двери на случай, если будут прорываться зомби, и на этом успокоились. Но теперь эти завалы пришлось разгребать. Николай спустился на первый этаж, проник в квартиру, и уже через окно, убедившись, что вокруг всё спокойно, выбрался на улицу. Первым делом он забрал уцелевшие стрелы, доставал их аккуратно, так как неизвестно, Когда можно будет получить ещё комплект. Для этого он делал ровный аккуратный разрез ножом, но не тем, что достался ему в стартовом наборе, а нормальным, несистемным. Но награды собрать не успел. Сначала послышался шум в кустах. Парень натянул сетевой и направил на звук своё оружие, так как по звуку там был всего один зомби, но он не стал сразу забираться в квартиру. Но как только мертвец показался, Николай замер. Из кустов вышла женщина. Лицо, руки и ноги её были изгрызаны, а одежда покрыта бурыми пятнами застывшей крови. «М-мама!» — только и смог выдавить из себя парнюк. На глаза навернулись слёзы, и как он не пытался себя убедить, выстрелить так и не смог. Он сразу вспомнил недавние события, когда у всех резко заболела голова, а потом люди начали выбегать из квартир, сначала в подъезд, а потом и на улицу. Мать словно в помешательстве бросила своих детей и убежала вместе со всеми. Коля с сестрой тоже пытались, но поток людей не позволил им даже открыть дверь, и спустя пару попыток он потерял сознание. А затем эти цифры, надписи перед глазами, характеристики, как в компьютерной игре. И обратившись к входящему мертвецу: "Самый дорогой человек". "Коля!" Крик сестры тут же привёл его в чувство, напомнив, что теперь кроме него у неё никого нет. Но было поздно. Зомби успел вцепиться в выставленную вперёд руку и парне ничего не оставалось делать, кроме как бежать. Слёзы лились из его глаз от понимания, что он подвёл сестру, ведь укус — это приговор. Но он должен успеть. Успеть собрать награды и оставить после себя хоть что-то. Но и это оказалось невозможно. Крик сестрёнки привлёк целую ораву тварей. Среди них был изменённый, против которого Николай при всём желании ничего не мог поделать. А потому он просто побежал, пока не свернул за угол и не уперся в забор. Там он и решил дать тварям последний бой. Вытерев слёзы, он воткнул перед собой все оставшиеся стрелы и натянул тетиву. Первый. Зомби, выскочивший из-за угла, сразу упал назничь, получив стрелу в переносицу. Но ему на замену пришли ещё два. Руки парня тряслись от перенапряжения, но он, стиснув зубы, продолжал выпускать стрелу за стрелой. Плевать на усталость. Плевать на то, что этим он ничего не добьётся. Но он должен сделать хоть что-то. Чем больше мертвецов он прикончит, тем меньше их останется в мире, где будет жить его сестрёнка. "Уволите, суки!" зарычал он, выпуская предпоследнюю стрелу. "Мало вам!" он орал, совершенно забыв про то, что так он только привлечёт больше внимания. Это уже его не волновало. Последняя стрела сорвалась вперёд и разбилась в прах о непробиваемую броню громилы. Да пацан лишь ощеклабился и, отбросив в сторону лук, схватился за нож. Мертвецы всё прибывали и перебывали. До ближайших оставалось ничего. Поэтому пацан, попрощавшись с жизнью, рванул на встречу. Лишь в последний момент он зажмурился и вспышка. И десяток зомби разом упали на землю. Спустя несколько секунд громила пришёл в себя и уверенным шагом направился к своей жертве, но раздался хруст, и тварь с грохотом завалилась вперёд. М-м, да. Зелёный. Прямо из воздуха появился мужик. В руках онжимал альбардо но при этом смотрел на землю, небрежно попидновав зелёную награду. Навык. Николай мог только мечтать о таком, а мужчина смотрел на эту книжку исключительно с пренебрежением, будто бы расстроился. Ну да похер, тоже сойдёт. Выглядел он странно, и потому парень сразу узнал его. Коричневый грязный плащ, подвязанный поясом, высокие ботинки и странного вида шляпа. Также Николай помнил и про долг, который он должен отдать за аренду лука. Дядь, забирай награды, наверное. Я походу всё отбегался, шмыгнул носом пацан. Силы начали покидать его тело, а место вкуса нарывало всё сильнее. Ну спасибо, что с мамой разобрался. Я бы не смог. Мужчина посмотрел сначала на громилу, потом на пацана. Затем нахмурился, кивнул сам себе и растворился в воздухе. Может, успею ещё картошки сестрёнке отнести. Но я могу обратиться в любой момент, и она не сможет меня остановить, задумался парень. Но ведь можно просто закинуть сенаграды через окно. Николай поднялся на ноги и собирался было отправиться на сбор награт, но резко замер. Прямо у его ног лежал шприц. Он невольно привлёк внимание парня своим странным видом, и потом Николай наклонился и взял его в руки. "Что?" слёзы снова покатились по его щекам. "Спасибо!" вскрикнула она, обращаясь куда-то в пустоту. Спасибо, теперь уже прошептал паренёк, сжимая в руках подарок.